Дорога. Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. 12 суток отсидели мы в подвале гостиницы Хайма Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева. В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши, дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку старухи-галичанки мочились на перрон стоя, низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем. Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист, в стянутый ремешком и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони. Документы об этом месте. Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну дорожнику Рядом со мной дремали, сидя, учителя гуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, а потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую. Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дахи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.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 Чурбаки, не замороженных пальцев, ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона. «Жить или русский?» «Русский!» — роясь во мне, пробормотал мужик. «Хучь в рабины отдавай!» Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, отодрал от кальсон четыре золотых десятирублёвки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, Потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски «Анклой Хайм! Беги, Хайм!» Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине. Точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колонных сосен, в накрытом подземелье леса, качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизиковом дыму.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 В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги. Палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновизе и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах. — Фридрих Энгельс! — светясь углем из рачков, фельдшер склонялся к моему изголовью. — Учит вашего брата, что нации не должны существовать.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 Я показал коменданту письма Ване Калугина, моего унтер-офицера в шуйском полку. Калугин стал следователем в ЧК, он звал меня в письма. «Ступай, Ванечков», — сказал комендант. «Он там теперь». «Не дойти мне», — я улыбнулся в ответ. Невский млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшая низко.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 Облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитые золотом позумент. Мохнатая чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты.